Глава 11. Из хижины неслись утробные, почти звериные завывания. Трина остановилась в нескольких шагах от заколоченного дверного проёма и беспомощно поглядела на Марка с Аликом. По её лицу текли слёзы. Никогда прежде она так не расстраивалась. «Это ужас какой-то!» — воскликнула она, пытаясь перекричать жуткие вопли. Марк напряженно вслушивался. Орал мужчина, но кто именно, определить невозможно. «Он нас сам попросил», — пояснила Трина. «Сказал, что руки на себя наложит, если мы его не запрем. Вот уже третий день такое, все хуже и хуже. Думали, умрет, как остальные». «Хорошо, что Лана с самого начала его изолировала, заставила всех принять меры предосторожности на случай заражения». Ошеломлённый Марк внезапно сообразил, кого заперли в хижине. «Там Дарнелл!» — обречённо выдохнул алек Трина кивнула и снова разрыдалась. Марк хотел броситься к ней, обнять и утешить, но сдержался и произнёс. «Все правильно вы сделали. Илана молодец, что сообразила. Дарнелл, наверное, понял, что какую-то заразу подцепил. Осталось только выяснить, как она распространяется». Вопли усилились, Дарнелл выл и хрипел. Марк с трудом подавил желание заткнуть уши. а, -а, -а, -а! Голова! Больно!» Впервые среди воплей и стонов прозвучали осмысленные слова. Марк не выдержал и подбежал к забитому досками окну. «Вернись!» — заорал вслед Алик. «Я ничего не трогаю!» — ответил Марк. «Заразу подцепишь!» Марк оглянулся, демонстративно прижал к лицу лоскут и заявил. «Я только посмотрю!» Алик расстроенных мыкнул и отвел глаза. Трина уставилась на Марка. «Не подходи», — предупредил он. Сквозь повязку голос звучал глухо, но Трина услышала, кивнула и потупилась. Марк вгляделся в щель между досками. Вопли утихли, дарнул тихонько постановал, повторяя «Голова! Больно!» Марк осторожно подкрался к окну, потуже затянул лоскут вокруг рта и носа и прильнул к доскам щелястые бревенчатые стены хижины пробивались солнечные лучи рассеивая сумрак в темном углу дарнолсвернулся к клубочочкам закрыв голову руками эй это я марк слышишь ох досталась тебе бедняга но ну ничего мы с этими гадами рассчитались и Берк их разбился вот дарнол по прежнему лежал в углу дрожа и постанывая. «Голова! Больно!» — повторял он. У Марка засосала под ложечкой. Хотя за последний год он стал свидетелем бесчисленных смертей, сердце обливалось кровью при виде страданий друга. Помочь Дарнеллу он ничем не мог. Как это все нелепо, бессмысленно! Кому понадобилось обрекать людей на такие мучения? Особенно теперь, когда мир изнывал от невзгод. На Марка накатила слепящая ярость, он замолотил кулаком по бревнам хижины в кровь обдирая костяшки пальцев и дал себе слово отыскать виновника. «Дарнелл!» — снова окликнул он в надежде хоть как-то утешить приятеля. «Ты сильный, ты справишься!» «Держись, мы тебя не оставим!» Слова звучали лживо. Марк и сам понимал, что это пустые обещания. «Мы с Аликом, и Трина, и Лана... Внезапно Дарнелл выгнулся дугой. Руки и ноги сковала судорога, и из охрипшей глотки вырвался дикий звериный рык. Марк в испуге отпрянул, потом снова прильнул к щели в окне, стараясь не касаться досок. Дарнелл забился в конвульсиях, выкатился на середину комнаты и затрясся всем телом. Солнечный луч осветил его лицо, и Марк содрогнулся от ужаса. Кровь заливала лоб и щеки, стекала на подбородок, струйками сползала на шею, сочилась из глазниц, ноздрей и ушей, капала с губ. Дарнелл обхватил голову руками и резко поворачивал ее, будто стараясь оторвать. «Голова! Больно!» — выкрикивал он. «Дарнелл!» — прошептал Марк, охваченный отчаянием. Он сгорал от стыда, сознавая свое бессилие и укоряя себя за беспомощность. «Голова!» — протяжно взвыл Дарнелл. Марк отступил, не в силах больше наблюдать за агонией. Изнутри донеслось шарканье ног, потом раздался гулкий стук. Бум! Бум! Бум! Марк обессиленно закрыл глаза, догадываясь, что происходит, и содрогнулся. Трина бросилась к нему, притянула к себе и крепко обняла. олег запоздало и пробурчал что-то невразумительное. Глухие удары не прекращались. Наконец раздался еще один пронзительный вопль, послышался тошнотворный хлюпающий звук, прерывистый всхлип и шорох сползающего на землю тела. воцарилась гнетущая тишина. Марк с тягостным чувством осознал, что Дарнелл отмучился, и, презирая себя за малодушие, облегченно перевел дух. «Хорошо, что не трино», — подумал он.